Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. В Берне состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана. Стипанокет готовится к новогодним праздникам. Итак, подробности новостного блока. 19 декабря президент НКР Бако Саакян принял председателя постоянной комиссии по внешним сношениям Национального собрания Армении Армена Рустамяна и члена бюро АРФД депутата парламента Армении Ахвана Вартаняна. В ходе встречи, на которой присутствовал представитель Центрального комитета Армянской революционной федерации Дашнаксутюн Арцаха Давид Ишханян, были обсуждены вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики. В субботу же президент НКР Баку Саакян принял министра обороны Армении Сейрана Оганяна, на встрече в которой принял участие министр обороны НКР Левон Нацаканян был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских государств в данной сфере. Кстати, в ходе рабочего визита в НКР министр обороны Армении Сейран Оганян в сопровождении главы Минобороны НКР Ливоном Нацаканяна ознакомился со сложившейся на границе ситуацией работами по более целевому в дальнейшем противодействию посягательствам вооруженных сил Азербайджана. Состоялись также встречи с представителями командования и военнослужащими срочной службы армии обороны. В период с 13 по 19 декабря вооружённые силы Азербайджана неоднократно нарушали режим перемирия. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в направлении армянских позиций произведено более 19 тысяч выстрелов. Противник применил также миномёты и гранатомёты. В течение недели вооружённые силы Азербайджана осуществили ряд попыток диверсионно-разведывательного проникновения на южном, восточном, северо-восточном и северном направлениях. Противник с многочисленными противниками потерями был отброшен на исходные позиции. По подтвержденным данным, только в течение минувшей недели погибли по крайней мере 13 раненых более 30 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана. В результате карательных мер армии обороны НКР провокационные действия противника были полностью подавлены. В минувшую субботу в НКР отметили День работника национальной безопасности. Президент НКР Бакоса Саакян направил поздравительное послание в связи с праздником. В нем говорится «Трудно переоценить вашу сложную и трудную работу, направленную на обеспечение и охрану безопасности личности, общества и государства, суверенитета конституционного строя и наших национальных интересов. Уверен, что сотрудники Службы национальной безопасности Республики Арцах сделают все возможное для для эффективного выполнения возложенных на них функций. Поздравляю всех вас с Днём работника нацбезопасности! Желаю вам и вашим семьям мира, крепкого здоровья, счастья и всех благ! По случаю профессионального праздника работника нацбезопасности президент Баку Акян подписал указы, согласно которым за личную отвагу и мужество, проявленные при выполнении служебных обязанностей. Сотрудники службы нацбезопасности НКР Ашот Григорян и Гадик Саркисян награждены, соответственно, медалями за отвагу и за боевые заслуги. В тот же день президент подписал распоряжение о вручении ценных подарков семи сотрудникам Службы нацбезопасности безопасности за безупречное выполнение служебных обязанностей. В субботу президент Баку Саокиан посетил Службу нацбезопасности безопасности при правительстве НКР и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Профессиональному дню работника Службы Национальной безопасности. В столице Швейцарии Берни в субботу при участии сопредседателя Минской группы ОБСЕ состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева, направленные на мирное решение карабахской проблемы. В ходе переговоров были обсуждены шаги, направленные на уменьшение напряженности на линии соприкосновения и возможности продвижения урегулирования карабахской проблемы. В Берне президент Армении встретился также с главой Департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Бургхальтером. Официально Степан Акерт надеется, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ будут более последовательны в реализации собственных предложений. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление сопредседателей по итогам состоявшейся в Берни встречи президентов Армении и Азербайджана. Он напомнил, что предложения, аналогичные тем, что нашли отражение в заявлении, периодически поднимаются и также перманентно отклоняются азербайджанской стороны. Как отмечается в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, президенты Армении и Азербайджана выразили поддержку работе сопредседателей Минской группы ОБСЕ над предложениями по мерам по сокращению риска силовых действий на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы, а также по созданию механизма расследования инцидентов. Надеемся, что после последнего витка напряженности сопредседатели будут более заинтересованы и последовательны в реализации предложений, отметил Давид Бабаян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Завершился последний десятый цикл семинар занятий для руководителей сельских общин, организуемых правительством НКР. Этот проект действует с 2013 года. За три года семинар занятий прошли 228 старых сел из всех районов республики. Семинар проводился в течение пяти дней. За эти дни руководители общин имели возможность встретиться с специалистами различных сфер, Касательно законодательного поля, местного самоуправления, кадастра экономики, сельского хозяйства, они затрагивали интересующие их вопросы, получали ответы из первых рук. В конце семинар занятий им были вручены сертификаты. Целью семинаров, как отметил Зав отделом управления территориального правления и переселенцев при аппарате правительства Тигран Атанисян, чтобы руководители общим получили определенные сведения для дальнейшей активизации своей деятельности. В среднем в каждой группе принимало участие от 25 до 30 старост. Затронутые в процесі семинаров теми затем в виде буклетів печатаються і висилаються всім учасникам Мы поинтересовались, после прохождения семинаров есть ли изменения в деятельности старост. На что Тигран Атанисян отметил, есть, конечно, особенно в сфере изучения законов. Если ранее они не могли отвечать на вопросы сельчан, то сейчас у них есть определенные представления и конкретные ответы. Сами руководители общин также положительно оценивают эти занятия. Помимо приобретения определенных знаний, они еще знакомятся друг с другом, и в дальнейшем они могут сотрудничать, проводить бартер и так далее. Как и в предыдущие годы, мэрия Степанакерта уже полным ходом ведет подготовительные предновогодние работы. Создана комиссия по проведению праздничных новогодних мероприятий, которую возглавляет вице-мэр Степанакерта Армен Акопян. По его словам, программа праздничных мероприятий утверждена. Официальное открытие главной елки страны состоится 22 декабря. Елки будут установлены также на площади Победы и Кольцевом сквере имени Шаумяна. С 28 по 30 декабря в Степанакерском двор... В парце культуры и молодёжи для детей дошкольного возраста будут организованы новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки. Утром 31 декабря актёры Степанакирского дома культуры на специально разукрашенной машине под звуки весёлых праздничных песен проедут по улицам города, поздравят граждан с Новым годом, порадуют детей своими сюрпризами. А вечером состоится праздничный концерт, в конце которого небо над столицей осветит праздничный фейерверк. И о погоде во вторник, 22 декабря, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер северо-западный 2,7 семь в секунду. Термометры покажут минус один плюс 2 ночью. Днем 8-13 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта. В студии был Сайран Карапетян. До свидания.